Скрытый смысл фобий. Фобия – это патологический страх чего-либо или кого-либо. Например, страх закрытого пространства. Как правило, в фобии прячутся более глубокие сигналы о том, что происходит в жизни, о том, что не было разрешено. Фобия – это метафорический сигнал подсознания сообщить о том, что есть что-то, нерешенное на уровне психики. Чтобы осознать сущность фобии, стоит задать себе несколько вопросов. Например, страх закрытых пространств. Что самое страшное в закрытом пространстве? Я не смогу выбраться. Почему я не смогу выбраться? Потому что я буду задыхаться. Вокруг стены, ограничения. Кто или что на самом деле меня душит ограничениями? Кто или что на самом деле меня ограничивает? кто на самом деле нарушает мои границы. Используйте метафорический язык симптома, чтобы понять настоящую природу страха.